Я, но только не Маклафли. Суворова встречает его примерно полчаса спустя одного забрызганного грязью и почему-то выезжающего из зарослей. Безусловно, у журналиста было и время, и возможность догнать гонца и убить его, а заодно и подполковника Казанзаки на свою беду увязавшегося с Зазуровым. Ведь оба они хорошо знали МакЛаклина, и вероломства от него ожидать никак не могли. Ну, а инсценировать самоубийство подполковника было несложно. Оттащил тело в кусты, пальнул два раза воздух из жандармового револьвера, и довольна. Вот я на эту удочку и попался. Мизинов... сокрушенно потупился, однако не дождавшись от его величества очередного упрека двинулся дальше. Что же касается недавнего прорыва, то здесьмакклафлин действовал по согласованию с турецким командованием. он был, можно сказать козырной картой османа. Ра расчет у них был прост и верен Донецкий генерал заслуженный, но прошу извинения за прямоту не семи пяди во лбу он как мы знаем и не подумал усомнится в информации переданной журналистам надо благодарить решительность генерал-лейтенанта соболева да это роста петровича надо благодарить не сдержавшись воскликнула авария смертельно обидевшиеся за фандорина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 Всем Варя не угодил. «Продолжай, Мизинов!» — кивнул император. «С позволения Вашего Величества!» — поднял сморщенный палец канцлер. «Если Мак Лафлин затеял столь ответственную диверсию, зачем ему понадобилось извещать о своем намерении сию девицу?» Палец качнулся в сторону Варь.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 Импровизация ловкого интригана. «Пожалуй», — согласился князь. «Но куда делся этот Мак Лафлин?» — спросил царь. «Вот кого бы допросить, да очную ставку с Велсли устроить?» «Ох, не отвертелся бы полковник». Корчаков мечтательно вздохнул. «Да...» такой как говорят за моква речи компрометаж позволил бы нам полностью нейтрализовать британскую дипломатию. Не среди пленных не среди убитыхмакклаклин к сожалению не обнаружен тоже вздохнул но в другой тональности мизину сумел уйти уж не ведаю каким образом ловок змей Нет среди пленных и советника осман паши пресловутого алибе того самого бородача который сорвал нам первый штурме который как мы предполагаем является алтар рего самого анвара хди о всем последним я представлял нашему величеству докладную записку государь кивнул в Ну что вы скажете теперь, Михаил Александрович? Кацлер прищурился. А то, что интересное может получиться комбинация ваше величества,